Издательство ⁇ Кислород и ВК-музыка ⁇ представляют аудиосериал ⁇ Ангелина и Вероника Шен. Канашибай. Пока не погаснет последний фонарь. Добро пожаловать! вы стали героями новой истории и оказались в городе, о котором вам ничего не известно. Каждый день здесь — игра на выживание. Вы либо проходите кайданы, либо прощаетесь с жизнью. Никто из игроков не помнит, как сюда попал. Хинатос Минори — не исключение. Очнувшись в незнакомом для них месте, они долго блуждали, прежде чем войти в нужный дом и стать участницами игры. В первом кайдане подругам пришлось разгадать загадку, зашифрованную в Хокку. Если бы фонарь, их единственное спасение, погас, демоны Йокаи от души полакомились бы участниками. Но смекалка Хинаты и ее умение играть на скрипке спасли всех игроков. После кайдана один из участников которого Хината посчитала заносчивым, рассказал, что ближайшие три дня они под защитой амулета Амамори, после чего должны снова пройти страшную историю о сверхъестественном. Новички собирались запастись едой, но за спиной внезапно раздался голос. Мы с Минори резко развернулись, и я помрачнев шагнула чуть вперед, прикрывая подругу плечом. Впереди, в проходе перед отделом с хлебом, стоял тот самый странный незнакомец. И при виде него в ушах вновь раздался пока еще не громкий, но все же звон тревоги. Что этот парень опять делал рядом? «Что вам нужно? Вы что, следите за нами?» Я смотрела на него хмурым взглядом, пряча настороженность грозившую вновь перерасти в страх. Парня же, казалось, мой откровенно враждебный взгляд, совсем не смущал. Незнакомец выглядел спокойным, даже расслабленным. В глазах его виднелась легкая насмешка, хотя лицо ничего не выражало. И вновь окинув парня пристальным взглядом, я невольно удивилась, как его костюм мог выглядеть таким наглаженным и чистым здесь. «Съешь это — умрёшь». Казалось бы, состав хороший, и срок годности в норме. Но нет, все равно умрёшь. — Почему? Я старательно отмахивалась от мысли о том, что эти слова звучали как бред. Мы с Минори не имели ни малейшего представления о том, где оказались. И хотя доверять этому парню явно не стоило, я не могла отнестись к его предупреждению, как к шутке или розыгрышу. Сначала это смертельно опасное задание. Затем слова об Амаморе и Йокаях. Был повод задуматься и насторожиться. Еще сильнее, чем тревога, меня терзали сомнения. В словах этого парня, в реальности происходящего, едва ли не в моем рассудке. Но следом за сомнениями в голове мучительно, четко вспыхивали воспоминания о том, как нечто утащило Саита в темноту, о леденящих кровь звуках, о камнях под ногами об ощущениях чьей-то хватки на моей кроссовке. Я резко оглянулась на Минори. Та и не думала есть печенье. Пачка выпала из ее руки в корзинку, которую Минори до этого поставила на полу своих ног. Ты спрашиваешь, почему? Что ж, не ожидал, что ты мне сразу поверишь. Я и не верю. Пока. Чтобы понять, лжете вы или говорите правду, мне нужно узнать, почему еда ядовита — и почему вы вдруг решили рассказать нам об этом? Почему бы мне не рассказать? Из-за вас погиб человек. Хината. Минори предупреждающе положила руку мне на плечо. Если до этого она пыталась говорить требовательно, то сейчас, видимо, вновь оказавшись рядом с этим странным парнем, испугалась. Я тряхнула плечом, скидывая ее ладонь. В любом случае, Химе, разве вы не заметили, что Кайдан был связан с мифологией? По легенде, тот, кто съест или выпьет что-то в Йоме, останется там навсегда. Меня зовут Акияма. Ваши слова лишены смысла. Это место не может быть Йоме. Вы сейчас на самом деле говорите о мире мертвых. Я сказал о правилах в Йоме, однако не говорил, что мы там. Радоваться или плакать? Вы выглядите слишком зловеще, когда говорите о смерти. Пожалуйста, ответьте на вопрос или просто оставьте нас в покое. Хорошо. Химе спросила, кто я. Мое имя Кадзо. Приятно познакомиться. Я слышала неуверенность в голосе Минори, но она всегда стояла на своем и сейчас, напуганная и уставшая, все равно хотела попытаться справиться с ситуацией. Кадзо вновь назвал меня принцессой и сам представился преувеличенно торжественно, как на приеме, но при этом назвал только свое имя. Я не сомневалась, он делал это только для того, чтобы позлить нас хотя внешне и выглядел невозмутимым. А потому я тоже постаралась сохранять спокойное выражение лица, продолжая выжидающе смотреть на Кадзу. Рассчитывая услышать и фамилию, Минорев скинув бровь, недоверчиво уточнила. «Так, к вам и обращаться?» «А ты планируешь ко мне обращаться?» «Хм!» «Я не имею ни малейшего понятия, где мы. Но мы живы. Не знаю, как мы здесь очутились и почему, но я здесь уже довольно давно». И мне стало очевидно, что все здесь связано с мифологией. В любом случае, чем бы ни являлось это место, ясно одно. Хочешь выжить – проходи кайданы один за другим. И повторюсь, смотрите на все с точки зрения мифов. Если вы когда-нибудь интересовались ими, то должны знать, что если кто-то, будь он хоть человек, хоть камень, выпьет или съест что-то в стране желтых вод, останется там навсегда. Можете проверить сами, если не верите. И что же делать? Все просто. Нужно сыграть в игру. Что? Мы же только что… Нет, это был Кайдан. А я говорю про азартные игры. Они намного легче, и вы не рискуете жизнью. Но можете выиграть еду. И не только. Кайдан? Так они и сказали. Страшная история о Я тоже вспомнила, что так странный голос назвал то испытание. То же самое было написано и на вывеске мати. Кадзо кинул что-то в сторону Минори, и та рефлекторно поймала яблоко, но, вскрикнув, бросила его в сторону, словно испугалась, что оно могло быть смертельно опасным даже при прикосновении. Выражение его лица мне не понравилось. Ему словно стало чуть веселее. Я пыталась понять, что все это могло значить, ощущая внутри жгучую смесь тревоги и раздражения. Если Кадзу он не врал, то это было похоже на издевательство. Нам была необходима еда. Я внимательно всмотрелась в Кадзу, отказываясь верить в то, что подобное могло быть правдой, что подобное могло происходить. Но мне казалось, что он не врал. Его слова звучали абсурдно, но не более абсурдно, чем кайдан, в котором мы выжили. И сам факт того, что нам пришлось выживать не понимая, как мы очутились в этом странном месте. Мне резко стало холоднее, но я на пару мгновений, сжав кулаки, приказала себе собраться. Об этом всем подумаю чуть позже. Сейчас же у нас другая цель – достать еду, пока соображать и двигаться было еще не так сложно. И последний ответ на ваш вопрос – нет, я не следил. Как будто мне это надо. Просто случайность. А про подсказку… «Вы только-только прошли первый кайдан. Химе смогла найти ответ. Было бы жаль, если бы она умерла, решив перекусить. И как-то глупо. Если уж смотреть, как вы погибнете, то лучше во время следующего кайдана». «Да ты…» Я потеряла дар речи от его слов. А Минори чуть не задохнулась от возмущения, и злость вернула ей привычную уверенность. Теперь уже я сжала плечо Минори и покачала головой. Советую не связываться с этим странным типом. Удивление от его жестоких слов схлынуло, и меня само едва не охватила злость, но я тут же ее подавила. Мы все же узнали от Кадзо полезную информацию, а до его грубости или насмешек нам не должно быть дела. Но я была уверена, что он что-то не договаривал, и словами про смерть решил сбить нас с толку, грубо отвлечь. Пусть делает, что хочет. Я не собиралась позволять этому парню выводить меня из себя. «Спасибо за помощь». Я сделала легкий кивок, и Минори повторила за мной. Кадзо поклонился, но даже подобный вежливый жест в его исполнении показался насмешкой. Я отвернулась, кивнув Минори в сторону дверей, и прошла мимо Кадзо, даже не глянув в его сторону. Когда мы были уже у выхода, нас догнал его голос». Кстати, насчет азартных игр, вам нужно... М? Ладно, сами узнаете. Подожди, о чем узнаем? Он пожал плечами, а в его глазах вновь мелькнули хитрые огни. Я не стала больше ни о чем спрашивать. Не хотелось поддаваться его играм. Минори, видимо, было все равно, что подумает о нас Кадзо. Тот лишь отвернулся, делая вид, что рассматривает товары на полке. Пошли. «Да кем он себя возомнил? Решил, что он самый умный? Мы умрем в следующей истории? Да это он погибнет раньше, а мы выберемся отсюда!» Я молча кивнула, почти не слушая Минори и размышляя о своем. Что бы ни задумал Кадзо, вероятно, он все же помог нам, не позволив съесть смертельную еду. И даже подсказал, где найти ту, что нам не навредит. Однако оставалось еще много вопросов а этот парень, явно зная ответы, не стал нам о них говорить. Что ж, придется справляться самим. Для начала нужно было отыскать дом с азартными играми, а затем узнать правила. Кадзо сказал, что рисковать жизнью необходимости не было. Однако чем-то все таки придется. В этом я была уверена. Азартные игры не могли быть так просты. Подумав об этом, поняв, о чем я вообще думала, Я ощутила ноющую боль в груди и сцепила зубы. Мне так захотелось оказаться дома. Так захотелось, резко проснувшись, понять, что все увиденное было лишь страшным сном. Однако сном это не было. Все вокруг было слишком реальным, слишком ярким. Как и слишком острыми были страх и тоска по дому и родителям. «Ему повезло, что я плохо соображаю, когда хочу есть». А то я ему устроила бы такой допрос! Ты знаешь, какой убедительной я могу быть. Он бы нас и к игре проводил, и сам бы сыграл. И вообще, как можно быть таким жестоким? Как можно не помочь людям в сложной ситуации, тем более, когда это так легко? Мы же не просили его добыть нам еды. Если бы я знала ответы и встретила людей, которые ничего не понимают, я бы все им рассказала, подсказала бы. Мыслями я решила вернуться к азартным играм чтобы не впадать в уныние, вспоминая о доме. Азартная игра. Но чем нам нужно будет рискнуть? У нас же ничего не было. Ни денег, ни ценных вещей, чтобы сделать ставку. Даже мой рюкзак с книгами, телефоном и банковской картой куда-то исчез. Так же, как и сумочка Минори. Голос Минори стих, и это отвлекло меня от размышлений. Я глянула на нее и увидела, что она тоскливо поджала губы и шла, пиная носком туфли, мелкий камешек. «Не расстраивайся, мы справимся сами. И не думай об этом, парне. Не всем быть такими отзывчивыми, как ты». «Спасибо, Хината Тян». Минори улыбнулась, и взгляд ее слегка посветлил. Я улыбнулась в ответ, хотя настроения для улыбок не было. Минори и вправду была на удивление отзывчивой, совсем не такой, как я. Иногда я даже поражалась тому, что ей было не все равно. Сама я зачастую предпочитала не обращать внимания на других людей. Хотя иногда мне казалось, что Минори занималась волонтерством ради благодарности, что ей нужны были одобрения и восхищения. А я… мне же было все равно. Особенно после… что бы я ни делала, боль не уходила, поэтому не хотелось даже стараться. Что бы я ни делала, пустоту внутри было нечем уже заполнить, а отобранную часть жизни ничем не заменить. Меня мучила рана, которая не могла зажить, поэтому лечить ее не было смысла. Помогать другим? Мне самой нужна была помощь, хотя, может, и не нужна. Пожалуй, я просто хотела, чтобы меня оставили в покое. А Минори этого или не понимала, или игнорировала. Она хотела помогать, хотя в моей жизни волонтер не требовался. А теперь мы оказались здесь. И несмотря на боль, я выберусь. Еще остались люди, которые были мне небезразличны. Мама с папой не переживут смерть еще одного ребенка. Я не могла позволить им вновь столкнуться с таким горем. По пути мы заглянули в магазин, и я смогла найти подошедшие по размеру кроссовки. Вот так вот брать что-то с полок, не заплатив, было совершенно непривычно и странно даже в подобном заброшенном бутике, где стены были покрыты трещинами и плесенью. И мне до сих пор не верилось, что свою собственную обувь я потеряла, едва не погибнув в когтях неведомого существа. Минори остановилась и указала куда-то вперед. Я отвлеклась от тяжелых мыслей и подняла голову, За столиками перед заброшенной кофейней сидели двое – мужчина и женщина. «Смотри, они выглядят безобидно. Может, спросим у них?» Подумав пару секунд, я кивнула. Эти люди вряд ли представляли опасность, а информация нам не повредит. Если, конечно, она у этих людей была, и если они захотят ею поделиться. Мы перешли через дорогу и минуту спустя приблизились к заброшенному кафе. Вывеска не горела, а эмблема на стеклах почти стерлась. Женщина сидела к нам лицом, а мужчина боком. Незнакомка постучала своего друга по плечу и что-то шепнула, после чего тот тоже повернулся в нашу сторону. Добрый день. Простите, что отвлекаем вас. Не могли бы вы нам помочь? Минори поклонилась, и я вслед за ней. Она взглядом показала мне, что берет разговор на себя. Я внимательно всмотрелась в незнакомцев, они тоже изучали нас. Мы выглядели прилично, разве что немного потрёпанно. Минури обычно привлекала внимание модной одеждой и высоким ростом. Подруга любила элегантность, я же в последнее время не хотела выделяться и носила простую одежду. От прошлого моего облика, когда мне хотелось выглядеть стильно, мало что осталось. Разве что модная прическа Химе с длинной челкой и укороченными боковыми прядями. Внешний вид незнакомцев был вполне обычным, хоть и небрежным. Женщина в посеревшей майке и джинсовых шортах сидела, закинув ноги в шлепках на соседний стул и крутила в руках уже собранный, или еще не разобранный, кубик Рубика. Мужчина в мятой футболке и рваных джинсах повернул голову, и ему на глаза упала грязная челка. На столике перед ним Лежали обертка от печенья и две бумажные тарелки с остатками риса. Добрый день, чем можем помочь? <свят> Мы только-только очутились здесь, и не знаем, что это за место. Совсем недавно нам пришлось принять участие в Кайдане, но там погиб человек, и… Да, вот так. Мы все тут должны проходить эти дурацкие страшилки, чтобы выжить. Но беда в том, что из страшной истории можно не выбраться живым. Так что, раз уж вам не повезло очутиться в этом проклятом месте, постарайтесь включить голову и работать ногами и руками. Где как придется. Иначе умрете. И да, не ешьте местную еду, иначе исход все тот же. <звы> Кстати, мы не представились. Меня зовут Ямамото, а это Акада. Я Накану, спасибо за помощь, Ямамото-сан, но как же нам достать еду? Женщина продолжала крутить кубик Рубика, смешивая цвета. Я кинула на миноре быстрый взгляд. Она не стала говорить о том, что Кадзоу уже рассказал нам про ловушку, видимо, намереваясь сравнить его слова со словами других людей. «Нужно играть в азартные игры». «Азартные игры? А в чем разница с кайданами?» «Знаете, это как мини-игра». Ямамото жестом указал на стулья. Мы, помедлив сели, и непонимающе посмотрели на мужчину. Тот вздохнул, словно поражаясь нашей глупости. Он наклонился над столом и пояснил. Знаете, как в компьютерных играх. идет основной сюжет, где ты проходишь уровень за уровнем, можешь проиграть, и тогда начинаешь все сначала. А можешь победить, дойдя до финала. Но есть и мини-игры, побочные квесты. Проиграв в них, ты не обязан начинать весь сюжет заново. Но можешь выиграть какие-то бонусы. Вот так и здесь. Играешь себе основной сюжет, кайданы. Но чтобы достать еду, воду и прочую, нужны мини-игры. Тут их называют азартными играми. Мы с Минори переглянулись. Слова Ямамото подтверждали, что Кадзо не соврал. Ничего себе. Вы так много знаете, Ямамото-сан. Что вы. Ой, да хватит. Но где нам найти эту игру? «Ищите вывески и символы. Игры появляются в разных местах, они не стоят на месте». «А что нужно поставить ради выигрыша?» «Соображаешь». Я хмуро посмотрела на нее, но отвечать не стала. На мой взгляд, вопрос был очевидным. Пора было переходить ближе к делу. Минори кинула на меня недовольный взгляд, но промолчала. «Что-то, что тебе дорого». И это не о деньгах и украшениях, их тут нет, да они и не имеют ценности. Вот я, например, в первой своей мини-игре проиграл слух. Что? Да, несколько дней ничего не слышал, пока не выиграл его обратно. Умер бы от обезвоживания, если бы не Акада сан Одно и скучно. По ее лицу я не поняла, шутила она или говорила серьезно. Возможно, все сразу. Какое ужасное место... Но... Отвратительное. Здесь не только нужно выживать, но и нельзя поиграть в компьютерные игры в свободное время. А я попал сюда прямо перед важными соревнованиями по киберспорту. Ты все равно был бы только зрителем. Сам же говорил, что получается у тебя так себе. <свёк> Спасибо большое, Ямамото-сан, Окада-сан. Спасибо. Нам лучше пойти и поскорее найти, где бы сыграть в игру. Удачи. Эти люди помогли нам, однако задерживаться не стоило. Все становилось хуже и хуже. Акада в пару движений собрала кубик Рубика. Все квадратики встали на свои места. Мы с Минори уже сделали несколько шагов прочь от кафе, когда она нас окликнула. Подождите, вы получили Амамори? Да, но мы не знаем, что это значит. Амамори, оберегающий от злых сил. «Сама бы не поверила, но я прошла уже три кайдана, так что… просто поверьте, что они на самом деле оберегают нас от Йокаев». Акада достала из кармана шорт светло-голубой мешочек с черной вышивкой. Я вспомнила про обереги, а в голове всплыли слова Кадзо о защите от злых сил. Я не смогла поверить в ее слова до конца, но по спине почему-то все равно побежали мурашки. Стало не по себе. Более чем не по себе. Я увидела, как округлились глаза у Минори, а кровь отхлынула от ее лица. Что это значит? Без Амамори вас убьют злые силы. Но действуют Амамори только три дня. Внутри деревянный амулет, и вместо молитвы выгравирован иероглиф числа 3. Когда пройдет день, он превратится в иероглиф числа 2. Потом лишь одна черта, один. И... Нужно обновить защиту. Проходить кайданы нужно каждые три дня. Меня едва не передёрнуло от страха, который я с трудом сдерживала где-то в глубине души. Такого просто не могло быть. Но это место — неведомые существа из мрака. Погибший... Нет, убитый Саита. Три дня. Неужели оставалось всего три дня до того, как нас убьют? Это значило. Мы с Минори молча переглянулись. Акада подбросила оберег в ладони. Минори задумалась. Лицо ее выдавало испуг, а я, тряхнув головой, взяла себя в руки и потянула Минори в сторону. Нам все еще нужно было поучаствовать в азартной игре. Еще раз большое спасибо! Какое-то время мы шли молча но обе, не сговариваясь, внимательно всматривались в стены и вывески, ища те самые знаки, что могли помочь нам отыскать место для азартных игр. «Как думаешь, я сошла с ума? Я имею в виду, это слишком нереально, слишком странно. Но как мы могли оказаться в таком месте? Как такое место вообще может существовать? Я еще точно не знала, верю ли в призраков и всякую мистику, но ты же всегда была скептиком». А тут эти Юкаи, море отравленная еда, страшные истории. Вот я и думаю, не сошла ли вдруг с ума, или сплю. Но это все слишком уж ярко и реалистично для сна. Она говорила быстро, словно боялась, что я прерву ее, но все же слова звучали четко и ясно. У Минори была прекрасная дикция она облизнула пересохшие от волнения губы, лицо ее стало болезненно бледным а пальцы мелко тряслись. Я отвела взгляд и пожала плечами. «Я не плод твоего воображения. Хотя ты можешь мне и не верить, твое воображение так бы и сказала». «Ты не помогаешь, Яната». «Где бы мы ни были, не надо забивать себе голову подобными мыслями, а иначе и правда сойдешь с ума. Чтобы выбраться, нужно рассуждать здраво и логически». Угу. Кроме того, если это нереально, ты не умрёшь. Я на секунду задумалась, пыталась ли помочь. Немного смягчившись, я взяла Минори за руку, сжимая её дрожащие пальцы. Но чувствовала, что это было вовсе не так. Я точно не была в порядке, но такое... Это не могло быть галлюцинацией. Смотри! Наконец-то! Минори выпрямила спину и чуть приподняла подбородок, словно этим могла придать себе сил. Она и правда стала выглядеть увереннее. Видимо, так на нее подействовала ясная цель – выиграть. Минори любила побеждать. Перед нами стоял небольшой традиционный дом Минка с двускатной соломенной крышей. Он казался очень старым, если не древним. Деревянные балки потемнели, глиняные стены были в пятнах от сырости. Однако не похоже, что его крыша могла в любой момент обвалиться, а стены обрушиться, как у строений вокруг. Мы с Минори подошли ближе, и я разглядела рядом с дверью простую вывеску, сделанную черными чернилами. Судя по ней, этот дом и был нам нужен. «Азартные игры…» «Да, ты права, это как раз то, о чем говорили Кадзо и Ямамото с Акадой. Неужели мы и правда будем играть в азартные игры на еду?» Не похоже на казино. Те, кто это устроил, видимо, так издеваются. Издеваются? А как еще? Они называют азартной игрой это сумасшествие. И на что мы будем играть? Радует, что хотя бы не на жизнь. Ямамото-сан сказал, что в этих мини-играх не грозит смерть. Пожалуй, пойду одна. Что? С чего бы это? Мне кажется, что ты немного не в том состоянии. Ну уж нет, Хината. Идем вместе. Ты предпочитаешь отталкивать меня даже сейчас, но я тебя не оставлю. Как хочешь, тогда пойдем. Я еле сдержалась, чтобы не бросить на нее мрачный взгляд. Даже сейчас она попрекнула меня за мое угнетенное состояние. Минори считала, что я отталкиваю ее, но иногда людей стоит просто оставить в одиночестве и не трогать. Я повернулась обратно к двери, и мы зашли в примыкающий к дому Генкан где следовало оставить уличную обувь. Я хотела было пройти дальше, не заботясь о приличиях в подобном месте, но Минори схватила меня за руку. Хината, не надо, мало ли. <звы> Я махнула рукой и скинула обувь. Минори сняла свои туфли и аккуратно поставила их у порога, подровняв заодно и мои новые кроссовки. Пройдя дальше... Мы оказались в маленькой комнатке, отделенной от остальной части дома, скользящими деревянными дверями фусума. Перед нами стоял низкий столик, на котором были оставлены четыре изящные шкатулки. Первую украшала роспись в виде двух парчевых карпов кои, белоснежного с рыжими пятнами и черного с белыми. На второй распахнул черные крылья и выставил острые когти тенгу, йокай-разрушитель, считавшийся предвестником войны. На третьей был изображен пушистый Тануки. Йокай-оборотень, предстающий перед людьми в виде енотовидной собаки. А четвертую шкатулку покрывала роспись в виде грациозного журавля. «Думаю, нам нужно выбрать одну. Что подсказывает интуиция?» Кой символ достижения цели и удачи. Тенгу – это Йокай, этим все сказано. Тануки тоже Йокай, но хотя бы безобидный. Журавль... Хоть и может быть ёкаем также символизирует долголетие и преданность. Я бы выбрала Кои. Они всегда являются хорошим символом. Никогда не видела, чтобы их использовали в качестве плохого знака. А вдруг это ловушка? Может, те, кто все это устроил, хотят нас запутать, чтобы все выбирали что-то сложное и опасное? Нет. Мы же уже огляделись в этом месте и можем сделать некоторые выводы. Один из них... Организаторы полагаются на мифологию и культуру. Все дома в развалинах, кроме традиционных. И Кайдан был основан на мифе об Аматерасу и Сусано. То, что Кадзо сказал про Йоми. По такой логике и традиционные символы должны сохранять свое значение. Звучит разумно: но почему бы тогда не выбрать журавля тоже хороший символ. Давай выберем Кой. В голове против воли промелькнуло воспоминание. Я и брат стоим на мостике над прудом и смотрим на разноцветных кои, чешуя которых в лучах весеннего солнца среди бликов на водной глади кажется драгоценными камнями. Не дожидаясь ответа, открыла шкатулку. Минорик, казалось, сжалась, но ничего не произошло. Я заглянула внутрь шкатулки и увидела еще две, но меньшего размера. «А дальше что? Шкатулки еще меньше?» Я вытащила новые коробочки и поставила их на столик. И тут же удивленно приподняла бровь. Трех других шкатулок на столе больше не было. Я принялась рассматривать новые шкатулки. Их также украшала изящная роспись, миниатюрная гейша и самурай в боевой стойке с катаной. «Ничего себе. Не знаю, что именно мы сейчас выбираем, но я за гейшу». Говори, что хочешь, но только не самурай. Хорошо, давай откроем. Подожди. Может, все таки сначала обдумаем и обсудим? Ты же только что сказала, что не согласишься на самурая. Да, но... Может, тебе в голову придут убедительные аргументы за самурая? Пока не приходят. Давай выберем гейшу. <свы> Я действительно не знала, что могли означать рисунки. Но воин с катаной выглядел угрожающе. Я открыла шкатулку, и та снова оказалась пустой. Вот только на столе внезапно появились изящная кисть, стопка бумаги Васи ручной работы, брусок туши, тушечный камень и маленький кувшинчик с водой. Мы огляделись. Комната была абсолютно пустой. Только столик и письменные принадлежности. Отодвинуть фу фусума я пока не пыталась, помня о первом кайдане. «И что мы должны делать? Смотри!» Проследив за ее взглядом, я увидела, что на одном из листков Васи что-то проявилось. Мы подвинулись ближе и прочитали выведенную каллиграфическим почерком надпись. «Что мы готовы поставить? Не зря мама в детстве водила меня на уроки каллиграфии. И на что мы будем играть?» Знания по истории или литературе сойдут, на медицинском они не так нужны. Не смешно, Хината. Я не хочу терять ни зрение, ни слух, ни речь. Еще не факт, что потеряешь. Ладно, давай так, нам не надо ставить что-то каждой. Достаточно предложить что-то одно. Поэтому давай ставить по очереди, я начну. Минори присела у столика и, капнув в тушечницу воды, начала аккуратно водить по камню бруском. Через пару минут она обмакнула кисть в тушь и, одобрительно кивнув, занесла руку над Васи, держа кисть перпендикулярно листу. Минори зажмурилась и через пару мгновений кивнула. Рука с кисточкой задрожала. Я села рядом. Чтобы поставить? Что для меня было более ценным, а что менее? Грудь пронзила острая боль, так что я зажмурилась. Самого дорогого я уже лишилась. Что мне еще было терять? Зрение, осязание, слух. Я потеряла брата. И живу без него. Неужели не справлюсь с жизнью, к примеру, без голоса? Я подвинулась ближе к миноре и, забрав у нее кисточку, возможно, слишком резко, вывела два иероглифа. Свою ставку. «Обоняние?» «Почему обоняние?» «Если потеряю, смогу пережить. Остальные органы чувств мне нужнее, особенно здесь. А своими знаниями я слишком дорожу. Особенно воспоминаниями. Хотя, возможно, было бы проще, сумея я просто избавиться от всех них». Тишину прорезала традиционная мелодия, в комнате потемнело. Свет, источник которого я не смогла определить, сконцентрировался на деревянной раме фусума, обклеенной с двух сторон непрозрачной бумагой. На ней, как на белом экране, начали проявляться линии, как будто кто-то невидимый решил разрисовать дверь в стиле старинной придворной живописи. Вот только сюжет этой росписи оказался совершенно неожиданным. На проявившемся на фусума рисунке было изображено сидящее на низком столике животное с вытянутой мордой, острыми ушами И длинным пушистым хвостом. И что мы должны с этим... Дайкон! Эй, Хината, не смотри на меня так. Эта картинка означает дайкон. Это же Хандия, ребус в картинках. Это не стол. Это подставка. И чтение этого иероглифа «дай». А под этим странным существом подразумевается лиса. Одно из чтений «ко». Ты откуда это знаешь? То есть ты даже на секунду не предположила, что я просто догадалась? Видела на одном из уроков истории, когда мы проходили культуру эпохи Эдо. Я запомнила, потому что мне тогда сразу пришло в голову, как ты в детстве всегда вытаскивала дайкон из еды. Ненавижу дайкон. Все всегда удивлялись, как он может мне не нравиться. И что дальше? Мы ведь выиграли, да? Я сомневалась, что все было так просто. И, оглядевшись, поняла, что на столе теперь появился еще один предмет. Песочные часы. И песка в верхней половине почти не осталось. Я дернулась, едва не разлив тушь, и, схватив кисть, кое-как написала на новом листе «дайкон». Сердце колотилось в груди, как бешеное, а в ушах шумела кровь. Я закрыла глаза и приказала себе успокоиться. Мысленно я мрачно посмеялась над собой. Видимо, не так уж сильно я готова была расстаться даже с обонянием. Что уж говорить о жизни. Однако я оттолкнула не своевременное воспоминание. Минори шумно вдохнула и выдохнула. Буквально через пару мгновений после того, как я оторвала кисть от бумаги, вниз упали последние песчинки. Несколько секунд ничего не происходило. А затем вновь послышалась короткая мелодия. Свет, падающий на Фусума, погас, а когда вновь загорелся, бумага была снова белой, и невидимка вырисовывал новые чернильные линии. «Это еще не все, Хината, смотри скорее. Надо решить этот хандея. Часы заново отчитывают время». Я бросила взгляд на столик. Может, мне показалось, но песка в часах как будто стало меньше. Я перевела взгляд на Фусума и поморщилась. На меня мрачно и даже презрительно взирала огромная толстая жаба, держащая в одной лапке чайную пиалу тяван, а другой, взбивающая в нем с помощью бамбукового венчика тясена, чай. Зная, как я люблю чай Мати, ты не запомнила что-то про эту картинку? Такой не было. Не раскисай! Думай! На первом ребусе отгадка была зашифрована с помощью чтения иероглифов слов, обозначающих объекты изображения. Что было нарисовано здесь? Жаба, венчик, пиала, чай. Гама тя сен тяван тя. Гама тя, тя сен тяван тя. Тя сен гама тя тяван тя тяван гама тя тяван тя тя гама тя Минори поняла и быстро вывела на листе чайник тя гамма. Так, это было несложно. На картинке было мало элементов. «Но не расслабляйся». «Думаешь, это не все? Ответом ей стали короткая мелодия и новый чернильный танец на фусума. Теперь линии сложились в изображении мужчины в кимоно, который с помощью катаны разрубил на две части котел. Я бросила взгляд на песочные часы. Теперь уже было очевидно, что песка в них стало гораздо меньше, чем в первый и даже во второй раз. Они уменьшили нам время. Давай рассуждать. На картинке мужчина, катана, котел, еще может быть, кимоно. Отака или дан, катана, кама, кимоно. Катана, кама, отака, дан, кимоно. Кимоно, кама, отака, катана. Не сходится. <свёк> Минори, есть идеи? «Не знаю, мне ничего не приходит на ум. Может, синий? У него кимоно синее. Это Ао. Ао, отака, дан, кимоно, кама, кама, ао, катана, ао, и дан, отака, ао, кама. Сочетаний таких слогов не существует». Песчинки падали вниз одна за другой. Так что в верхней половине часов песка осталось не больше, чем на пару миллиметров. И только эти миллиметры отделяли нас от проигрыша. В первую очередь, меня. Я прикрыла глаза, затем снова внимательно посмотрела на Ханзия. Мужчина с катаной в руках разрубает пополам котел. Это была очень странная картинка. Могла ли катана быть настолько острой и крепкой, чтобы разрубить котел? Тогда, может, таким образом подчеркивалось качество оружия. Крепкий, острый, сильный, мощный, смертоносный, отточенный. Нет, все не подходило. Но зачем кому-то вообще было разрубать котел? От эмоций? Мужчина на рисунке выглядел довольно сердитым. Злость, ярость, обида, гнев. Нет, все было не то. Мы что-то делали не так, раз все не сходилось. Делали. Может, внимание должно было быть привлечено к действию мужчины? Он разрубал котел на две части. Нет, не то. Разрезал. Резать. Кири и Кама. Нет, Кама и Кири. Камакири! Неаккуратно, кривыми линиями оставив несколько капель на бумаге, я вывела чернилами на Васи. Богомол Камакири. Одновременно с тем, как последний слог катакана отпечатался на листе, Верхняя половина песочных часов опустела, а Минори, закашлявшись, наконец задышала. Я и сама судорожно выдохнула, а затем невольно принюхалась и ощутила запахи чернил и древесины. Снова заиграла мелодия, теперь уже показавшаяся мне ужасно резкой и неприятной. Меня охватило беспокойство, что эта игра будет продолжаться и продолжаться, пока мы не проиграем. Но на этот раз... Музыка не стихла. Она продолжала играть, а в фонарях на полу загорелся огонь, осветив комнату приятным мягким светом. Фусума раздвинулись, и музыка, наконец, смолкла. Еще мгновение мы стояли. Но затем я решительно зашагала в следующую комнату. Она была абсолютно пустой, только в центре стоял чайный столик, заставленный едой. Минори с опаской заглянула в комнату и, увидев наш приз, радостно забежала внутрь. Мы сделали это, Хината! Мы снова выиграли! Спасибо! Без тебя я бы точно не справилась. Нам надо куда-то все это сложить, тут еды не на один раз. <сосы> У нас ни сумки, ни пакета. Я стянула с себя темно-синюю толстовку, оставшись в черной майке, и сразу почувствовала себя некомфортно. Подавив ненужные чувства, я подошла к столу и стала аккуратно укладывать еду в толстовку, завязав ее узлом и обхватив обеими руками. Надо найти, где мы проведем эту ночь. Необходимо безопасное, относительно безопасное место. И желательно не попасться сейчас никому на глаза. Почему? Думаю, не все здесь добывают еду только с помощью азартных игр. А, -а, -а. пойдем. Думаю, можно спрятаться. В каком-то из конбиней или кафе. Потом узнаем, заперты ли квартиры в домах. В них может быть комфортнее. Правда, верхние этажи не выглядят надежно. Но пока еще ничего не упало. Пока. Минори нервно оглянулась, словно ожидала, что кто-то прямо сейчас ворвется в комнату и отберет наш выигрыш. Мы вышли и поспешно направились вглубь одной из улиц. И Минори то и дело ворвалась вперед на своих длинных ногах и с пустыми руками. Когда она поняла, что я не могу идти так же быстро, тут же потянулась к импровизированному мешку с продуктами. «Давай теперь мне». Я отдала ей свою ношу, и мы зашагали дальше. Мы не знали, куда идем, потеряли место, откуда пришли, и, конечно, не узнавали ничего вокруг. Хотя подобные, но не настолько запущенные районы, можно было увидеть и в Токио, и в других городах. Остановились мы только тогда, когда почувствовали себя более или менее в безопасности, отдалившись от места проведения кайдана и азартных игр. Все это время мы прислушивались к шагам и голосам, но ничего не слышали. Словно никого и не было в этом жутком городе. Я открыла перед Минори дверь в заброшенную пекарню. У входа стояла треснутая письменная доска с разводами от мела, а на больших окнах угадывалось полустёртое изображение стилизованной буханки хлеба и пирожного. Вывеска была расколота пополам. Помещение оказалось небольшим. Вдоль одной стены расположилась пустая пыльная витрина с кассовым аппаратом, а остальное место занимали столы со стульями и диванчиками. Внутри пекарня выглядела не лучше, чем снаружи. Столы и стулья были покрыты трещинами, краска облупилась, ткань диванчиков истерлась. А обои, где они еще не слезли, были покрыты пятнами от сырости. Минори кинула быстрый взгляд на витрину, а потом, положив толстовку с нашим выигрышем на стол, обессиленно рухнула на диван. Как хорошо, что здесь пусто, а не как в супермаркете. А то сидеть рядом с десертами, которые не можешь съесть, было бы тяжело. Так, что тут у нас? Четыре бутылки воды, две порции рисовых аннигири с начинками, две небольшие коробочки бента, коробка сухой лапши и упаковка кислого фруктового мармелада. Хм, если делить на двоих, то это же максимум один день нормальной еды. Ты же как раз на диете. Хм. Еду надо экономить. Что будешь? Передай бента, пожалуйста. Подруга протянула мне коробку, а вторую забрала себе. Еле мы молча, погруженные в свои мысли. Минори быстро расправилась со своей порцией, я же старалась есть медленно. После еды мы решили лечь спать. Минори сняла пиджак и туфли и со вздохом легла на диванчик. Ее рост не позволял вытянуть ноги, и Минори пришлось лечь на бок, подтянув колени к груди. Я согласно кивнула и перебралась на другой диван. Положив толстовку под голову, закрыла глаза. Сон, как назло, не шел. Перед глазами все еще стояла картина Кайдана, в котором мы чудом выжили. Ну или не чудом, а благодаря тому, что я вовремя разгадала шифр. Казалось, я вновь чувствовала, как острые когти неизвестного существа хватают меня за ногу, пытаясь утянуть во мрак. По спине пробежали мурашки, когда я представила, что было бы, если бы Кадзоу мне не помог. Он был подозрительным. Но я не могла не признать тот факт, что сначала он спас меня во время Кайдана, а потом дал нам с Минори подсказку насчет еды. Только вот Саита из-за него погиб. От этого помощь Кадза оказалась какой-то половинчатой. Или ему нравилось решать, кого спасти, а кому дать умереть? Я, поморщившись, перевернулась на другой бок. Почему в голову лезли подобные мысли? Лучше просто забыть про Кадзу. Мне же, по правде говоря, не было до этого парня и его поступков никакого дела. Гораздо больше меня волновала наша с Минури безопасность. Ведь на самом деле, как бы тяжело ни было это признавать, нам грозила смерть. Уже через три дня. А я даже не знала, как выбраться из этого места. Как вернуться домой. А это значило, что еще какое-то время мы проведем в этом странном городе. И все то время, пока мы будем искать выход, наши с семьи наверняка будут теряться в догадках. Пойдут в полицию, будут нас искать, переживать. А если пройдет еще больше времени, то закончатся каникулы, и нас потеряют наши знакомые и преподаватели. От таких мыслей меня охватила тревога, а во рту появился горький привкус. Несмотря на страхи, я быстро уснула а когда открыла глаза, поняла, что прошла лишь пара часов. Свет за окном стал приглушеннее, и я чувствовала себя более отдохнувшей, хотя голова оставалась тяжелой. В горле пересохло. Привстав, я сделала несколько маленьких глотков воды и увидела, что Минори задумчиво сидит, подобрав под себя ноги. Заметив, что я проснулась, она посмотрела в сторону выхода. «Может, прогуляемся?» Хочешь отправиться на экскурсию? Я не могу сидеть на одном месте. В голову лезут всякие мысли о доме. Да и скучно. А еще лучше узнать побольше об этом месте. Хорошо. Все равно делать нам больше нечего. А до следующего кайдана больше двух дней. Ты думаешь, это правда? Нам придется проходить кайданы раз в три дня? Но сколько... До какого момента? Неужели, пока мы не… Не знаю, Минори. Но мы выясним. Не переживай. Мы справимся. Пойдем. Ай, ноги затекли. Подождав, пока Минори справится с болью в ногах и обуется, я собрала остатки еды в толстовку и вышла на улицу. Минори выпрямилась, расправила плечи и кивнула. С гордой осанкой и спокойным лицом она уже больше напоминала привычную себя. Она пошла вслед за мной. Положение солнца подсказывало, что сейчас около двух трех часов дня. Нужно успеть найти новое укрытие до того, как стемнеет. Тут точно еще немало людей. И не думаю, что все они настроены дружелюбно. А в таком месте вряд ли действуют привычные нам законы. Как думаешь, мы можем получить в азартной игре оружие? Я все равно не умею им пользоваться. Я тоже, но если мы тут надолго, можно научиться. Да и один вид оружия может отбить у кого-то желание связываться с нами. В ее словах был смысл, и я решила, что позднее стоит попытаться узнать, возможно ли сыграть на оружие. Однако еда и вода все таки важнее. Наших припасов не хватит надолго, поэтому придется играть еще раз. Какое-то время мы молча шли по пустынной улице, а затем Минори вытащила из толстовки пачку мармелада, чтобы перекусить. Я съела несколько штук, хотя подобной сладости и не любила. Зато у Минори фруктовый мармелад всегда нравился. Надеюсь, в следующий раз мы выиграем булочки Мелон Пан. Ты же их так любишь. То, что у Минори хоть немного поднялось настроение, было хорошим знаком. Мне бы не хотелось, чтобы ее отчаяние мешало нам. Мне и самой было тревожно, даже страшно. Но я могла справиться с собой, а вот что делать, если в уныние впадёт Минори, не знала. Чужое горе меня всегда пугало. Тяжелые чувства тем временем продолжали одолевать меня. И вид заброшенных зданий с явными следами разрушения лишь усугублял мрачное настроение. «Может... Может, мы сумеем найти выход из этого города?» «Можно попробовать. Только кто знает, как долго придется идти». «Не успеем до темноты, продолжим завтра». Я задумалась. Выход из города. Возможно, это была неплохая идея. Ведь не могли же мы быть заперты в одном городе. За его пределами должно было что-то находиться. Мы пошли вперед, и мне показалось, что внутреннее напряжение немного спало. У меня появилась цель — И цель эта вызывала любопытство и давала каплю надежды. Я всегда была любознательна и сейчас не видела ничего плохого в желании узнать больше. Что же касалось надежды, я приказала себе не надеяться зря. Иначе потом будет только больнее. Но я собиралась сделать все, чтобы вернуться домой. В какой-то момент застройка стала менее плотной. Между домами появилось больше пространства, и впереди, на фоне уже потемневшего неба, стали проглядывать синие огни. «Минори, смотри!» «Вижу. Пойдем посмотрим». Минори ускорилась, и я поспешила за ней. Спустя около 10 минут мы оказались на окраине заброшенного города. Перед нами простиралось полупустое пространство с редкими мертвыми деревьями. Не было ни асфальта не каменной кладки, лишь обычная, местами каменистая земля. Это пустое пространство тянулось на пару десятков метров вперед, а затем обрывалось. И за обрывом простиралось огромное поле, окутанное густым туманом. Вдали туман становился таким плотным, что невозможно было увидеть, скрывалось ли за ним хоть что-то. Поле, оно все было усеяно множеством крупных фонарей. Это были андоны – бумажные фонари на бамбуковом каркасе. И бумага всех андонов была глубокого синего цвета. «Красиво». «Некоторые не горят». «Что это за место?» Внутри большей части фонарей горели мрачные огни. Однако часть андонов уже погасла. Минори шагнула назад. Восхищение быстро сменилось страхом. Мне и самой стало не по себе от вида этих фонарей. Подходить к ним ближе категорически не хотелось. Вид множества огней, плавающих в густом тумане, был мрачным и зловещим. От этого зрелища у меня по коже пробежал мороз. Вы когда-нибудь слышали о сотне страшных историй?